Глава вторая Воскресное утро никогда не спящей столицы. Ночная прохлада, позволяющая нормально дышать, уже не идет в открытую форточку, зато птичий гомон уже разрывает мозг. Я медленно выпрямился, диван под ногами упруго прогнулся, окно щелкнуло и отсекло уличный шум тройной изоляцией. Жаль, но скоро дышать здесь будет нечем. Через пару часов на эту сторону переползет солнце, и съемная квартира будет похожа на аквариум, залитый лавой. Сколько хозяину названивал, чтобы хоть если не кондиционер поставил, так хотя бы жалюзи повесил? Обещает, но выполнять не спешит, как будто я это сам должен делать. Опять начала охватывать дрема. Воскресенье, как хорошо. В утреннем полусне мелькают обрывки фраз, сведений, крутятся лица, смешиваются с обрывками фильмов. Ни сон, ни явь. Но вот как вспышка вспомнилась. Игра, добавляющая статус, помогающая международной карьере и все такое. То, что мне нужно, как воздух. Эта мысль разом стряхнула сон, заставила вскочить. Солнце уже угрожающе светит в угол окна. Острый клинок лучей скоро развернется яростным веером и захлестнет всю комнату. Диван, комп и универсальная капсула заядлого геймера раскалятся под его палящими лучами. Комната бестолково огромная. Хоть в футбол играй, но от жары это не спасет. Поисковик быстро вывел на регистрацию онлайн-игры Росланд Хайтек. Красивые заставки, российский материк, стандартные фанфары. Здесь разработчики не предавались изыскам. Так, а это что? Экран монитора заполнило сообщение. Алексей Владимирович Резцов, ваша кандидатура предварительно одобрена. Для дальнейшего шага вам необходимо прибыть в центральный офис Росланд Хайтек по адресу. И внизу приписка. «Рекомендуем предварительно ознакомиться со всеми пунктами договора». Сердце забилось чаще. Хоть и понимаю, что, скорее всего, завлекалка, но уже почувствовал себя избранным, попадающим в элиту. Без интереса пролистал три десятка страниц договорной канцелярщины. Неужели хоть кто-то читает? Нет, нужно будет, конечно, изучить, но потом, попозже, как-нибудь. Сейчас я хочу лишь войти в эту игру и посмотреть, что там да как. Судя по скриншотам и роликам, нечто с если, конечно, это не рекламные фильмы, мало чего имеющие общего с реальной графикой. Надо ехать, благо они работают без выходных. Правда, решимость начала отступать, а вдруг не получится. Как там Макс сказал, всего 15% проходят? Элита типа? Да может еще и по блату? Нужно там быть, скажем, сынком чиновника или вроде того? Не верится, что наши не обошли запреты искусственного интеллекта. «Если не пропустит, мне будет сложно оправдаться даже перед самим собой за собственную никчемность. Я, конечно, в оправданиях молодец, вообще достиг филигранного мастерства, но все-таки понимаю, что это не то мастерство, которым стоит гордиться». Прямоугольник солнечного света, льющегося из окна, скоро накроет мое кресло, куда я залез с ногами. Такие трусливые и депрессивные мысли, наверное, роятся у плесени, следящей за движением светила. «Да, пошли уже!» Я глубоко вдохнул и, пока не передумал, ринулся к лифту, словно боксер под канаты ринга. Несколько часов разговоров, тестов, каверзных вопросов. Мне показывали картинки, заставляли решать головоломки, подсовывали разноцветные карточки. Я нюхал и пытался определить различные запахи, потом звуки. Руки подрагивали на детекторе лжи, сыпавшего из динамика каверзными вопросами. Сгибался, разгибался, приседал и долго задыхался на беговой дорожке, кашляя ошметками никотиновых смол. И едва живой сносил тычки манекена пытаясь по мере сил увернуться от его выпадов. А потом отдыхал, когда меня окололи иглами, беря анализы крови и светили в глаза какой-то фигнёй. Затем я ехал домой, поминутно нащупывая в кармане блестящий медальон с трёхмерной голограммой «Росланд Хай Тек». шагов до капсулы, сбрасывая одежду на пол, и крышка плавно накрыла меня, а пружинное нутро устройства облекло тело. Напряжение, скрутившее, казалось, каждую клетку тела, начало отпускать. Красноватая, пульсирующая, как сердце темнота, уже не казалась страшной. Напротив, близкой и родной. Протаяли крупные буквы незнакомого алфавита. Сознание, наконец, сконцентрировалось и наполнилось триумфом. Смог. Прошел. Достоин. Радость захлестнула с головой, как волна, так, что на контрастах с утренним настроением хотелось визжать от счастья. Но визжать нельзя. Я же не ребенок, а вполне себе солидный... Эээ... -э Едва я попытался узнать информацию о персонаже, как стенки красного коридора сжались, и я скользнул на животе вниз, как на бобслее. Ветер ударил в лицо, но страха нет. Лишь ожидание чуда. «Бздынь!» И передо мной возникла крышка широченного стола. Толстые, грубые доски, серые от старости древесины. Стол весь в зарубках, словно на нем плясала лезгинку сборная конькобежцев. Я машинально сунул палец в самую глубокую и туго додумал. Конькобежцев тяжеловесов. Медленно перевел взгляд дальше. Похоже, еще фокусировка зрения не настроилась. Такое бывает, игра должна еще некоторое время подгонять параметры. «И чего ты сюда припёрся?» Раздался скрипучий голос. Из-за противоположного конца стола торчит голова. Вот так, словно высунулась из-за горизонта. Косматые брови, пронзительный взгляд чёрных глаз. Голова явно недовольна моим внешним видом. Она качнулась, из-за горизонта стола вынурнула толстая рука, и на крышку легла длинная чёрная борода. «Предъявите Хогарду свою бороду!» «Скрывая ее, вы наносите любому уважающему себя гному тяжкое оскорбление». «Хогарт сделал шаг навстречу. Если вы не ответите, вас ждет поединок». «Чего?» Я потрясенно перевел взгляд ниже и понял, что стол так хорошо виден, потому что почти уткнулся мне в подбородок. Ладони нащупали какую-то одежду, и рука брезгливо дрогнула» до чего-то мохнатого на шее, словно там заснул кот с шерстью из проволоки. «Ну, чего медлишь, незнакомец? Думаешь, я не настолько уважаемый гном, чтобы сделать приветственный жест?» Брови собеседника столкнулись на переносице с такой мощью, что между ними вздулась складка. Они стали похожи на задранные передки автомобилей, забодавших друг друга на скоростной трассе. «Да нет», — глупо ответил я, — Глотку перехватило, словно я полдня ел песок. Судорожный кашель встряхнул тело. Я схватился за край стола, второй рукой вытащил на крышку волосяную рыжую штуку, вылезшую у меня из челюсти и шеи, и под носом, похоже, тоже растет спутанный мех. «Говорила мама, не подходи к гномам, Леголос, ты можешь подхватить у них бороду». «Да я гном, мать его!» Я захохотал на взрыд и грохнул широкими короткопалыми ладонями о выщербленные доски. Синхронизирующееся сознание, похоже, еще распихивало шарики и ролики мозгов по электронным блокам. «Конечно, гном!» — отозвался допрощик. Его кучерявая шевелюра качнулась, голова исчезла, а борода змеей скользнула следом. Сбоку и откуда-то снизу проскрепели доски. Я с трудом повернул голову, как-то она плохо крутилась на широких покатых плечах. Пришлось всем корпусом поворачиваться. Увидел, что сижу на высоком стуле, а ноги болтаются, не доставая пола. Пол мало чем отличается от стола, разве что потемнее да грязнее, а собеседник уже буркнул снизу сбоку. «Все с тобой ясно, болезный!» Те, кто шагают старые горные пути, вылетают ушибленные на всю голову. Вот сколько не говорят молодым отцы и деды, не работают они больше. Не работают! Все равно появляются неслухи, которым закон не писан. Шагнул, балбес? Что доказать хотел, уже и не вспомнишь. Хорошо, хоть совсем не спятил. Не спятил ведь? Гном требовательно дернул меня за штанину. Драную, надо сказать, штанину. Я испуганно всплеснул руками и судорожно схватился за сиденье. Оно вдруг показалось, как в детстве, ужасно высоким. Стоит спрыгнуть, сломаются ступни, и сам сложишься, как карточный домик. Острый край больно царапнул спину там, где она переходит в ноги, а Хогарт цепко ухватил плечо, помогая выпрямиться. Я кивнул. «Нет, вроде не совсем спятил, разве что на четверть, но память отшибла полностью, в этом ты прав». Хогарт одобрительно кивнул. «Проценты, части, доли — уже хорошо. Какие-то навыки у гнома не стереть никогда». «Вы получили плюс 10 единиц репутации с Хогардом». Хм, второе системное сообщение всплыло не так навязчиво. Полупрозрачные буквы появились и исчезли плавно, словно Инк понял, что я его прочитал. Но вообще-то очень лаконично. А где же подробное на две страницы разжёвывание, что такое репутация у неписей в мире компьютерных игр и с чем её едят? А гном твердой ладонью направил меня к огромным дверям. «Давай осторожнее! Пойдем отсюда! Нечего в человеческой мэрии честному гному делать!» Дверь скрипнула, и сразу в лицо многоголосый гам, скрип телег и кончик алибарды. Воин в блестящих доспехах рявкнул из-под опущенного забрала. «Выяснил, что это за фрукт!» городу в живот уперлась алибарда второго воина, молчаливой копии первого. Разве что у него из-за плеча, как любопытный блин, выглядывает щит. Гном скривился и отвел острие в сторону. «Да, господин стражник, это молодой гном, прыгнувший где-то в сломанный путь». Блестящий стукнул древком о крыльцо. «А, очередной юный придурок, что скоро пойдет духом и будет сидеть, пускать слюни в вашем лепрозории. Ясно, проваливайте!» Что-то подсказало мне, пока открывать рот не стоит. У встречающего на скулах метнулись жилваки такого размера, что и борода не спрятала. Громко скрипнули зубы, и Громила чуть ли не вдвое выше ростом шагнул назад. В голосе прозвучала угроза. «Но-но, гноме не балуй! Правда, глаза колет? Хотя да, я тебя понимаю». Бородач шагнул мимо и потянул меня за рукав. «Пойдем «Э-э, как говоришь, тебя зовут?» «Выберите имя». Боже вы можете его сменить, но только один раз». У меня тут же вырвалось «Горн! Меня зовут Горн!» Чернобородый гном кивнул и махнул рукой на дорогу. «Пойдем к народу! Я покажу все, что нужно знать для начала жизни!» Он с опаской оглянулся и вполголоса добавил «Подальше от этих бестолковых дылд!» Я замешкался, пытаясь найти интерфейс. Надо же посмотреть, что у меня вообще за персонаж. Как непривычно без «А, нет, что-то есть!» Проводник по-своему понял мое замедление. но ну, ты можешь вообще-то и сам дойти, если хочешь. Или можем позже сходить, у меня тут еще дела есть». Перед взглядом всплыли сообщения. Вариативное задание. Пройти в штольни гномов. Опыт 100. Пройти в штольни гномов без проводника. Опыт 250. Обязательное условие – выжить. «Условие мне категорически не понравилось. Непонятно, как здесь вообще возрождаются, как привязываются. Поэтому я охотно схватился за предложение подождать. Да, я пока здесь постою. Приду в себя». Гном кивнул и быстро шмыгнул в переулок, а я, наконец, смог осмотреться. Глинистую дорогу бороздят, оставляя глубокие колеи телеги с высоченными колесами. С ободьев тяжелыми ломтями отваливаются пласты грязи. Равнодушные серые быки, покачивая огромными рогами, волокут груз, словно не замечая ни веса, ни неудобства. Над спинами животных роятся мухи, длинные хвосты лениво помахивают, видимо, насекомые не доставляют особенных хлопот толстошкурым со зданием. Дома в городке, по крайней мере, те, что видны, хоть и одноэтажные, но сложены из огромных каменных глыб. Стены и высокие крыльцы со ступеньками увиты виноградной лозой. На завалинке ближайшего сидит огромная старуха с бородавкой на подбородке и тщательно трамбует большим пальцем в нос что-то из коробочки. Улыбается без зуба, хотя по сморщенному лицу текут слезы. Слезы радости, что ли? Но вот она раздулась, как грозная жаба, и мощно чихнула. Куры, клевавшие землю, так и прыснули во все стороны, суматошно хлопая крыльями. Внизу грязь, но вверх по склону, который становится все круче, взбирается улица, мощенная плитой по обочинам жрчат руи стиснутые кривыми желобами и несут «Хм, не хочется рассматривать, что они несут». В доме напротив распахнулось окно, и дородная женщина плеснула в ручей из бодии. Мощно запахло кислятиной, она, отдуваясь, положила полные белые руки на подоконник. В ладони появились семечки, и равномерное прищелкивание доложило об успешном их потреблении. Вскоре ее челюсти набрали обороты. Хруст пошел чаще, тетка вошла в раж, и шелуха полетела как от сортировки. Профи, похоже, пожирательница семян 80-го левела, хмыкнул я и перевел взгляд дальше. Верх города скрыт туманом, но вот, поддавшись ветру, облако стронулось и отползло в сторону. На вершине горы открылся грозного вида замок. Где тут искать шахты, кто же его знает? Так, хватит зевать по сторонам, нужно освоить интерфейс. Все оказалось просто, достаточно было кликнуть иконку, и привычные параметры персонажа открылись куклой. Персонаж Горн? Первый уровень. Гном. Я нашел местечко в стороне от дороги с почти нетронутой травой и присел. Что там у нас? Похоже, разработчики не стали мудрить. Параметры стандартные единички. Разве что приписки плюс 10 к силе, плюс 10 к выносливости — расовая особенность. Так, интеллект у гнома подкачал, маны маловато, значит, о магии пока можно забыть. Зато хитов жизни и выносливости изрядно. Ни ремесел нет, ни каких-то бонусов. Крестики возле параметров приглашающе подмигивают, предлагая перераспределить доступные очки. Ну что же, пока трогать ничего не буду. Нужно разобраться в обстановке. Капсула у меня стандартная, так что курсор управляется взглядом. Тоже ничего особенного. Этому уже в детстве все обучаются. Кукла обмундирования вполне предсказуемо продемонстрировала то, что я и так видел. Холщовая рубаха и штаны без статов занимают слоты, лишь бы тело прикрыть. На ногах грубые башмаки, тоже видно, чтобы не босиком. А это еще что? Между головой и туловищем еще один слот, причем занятый. Для амулета, что ли? Я навел на него курсор. Сюда вы могли бы поместить шарф, если бы не были мужчиной-гномом. Расовая особенность — слот занят бородой. Невольно пощупал растительность на подбородке. Не особенно густа, не слишком длинна. Молодое шо, ясное дело. Радует, что, похоже, судя по приписке, гноми и женщине безбородые. А то, как представится такая кончита в так и взвыть хочется. Хорошо, до разработчиков еще не докатилась политкорректность. Я перевел курсор на бороду, чисто чтобы подсветить, и с удивлением увидел сноску. Борода горно Предмет уникальный. Самовосстанавливающийся. Плюс 5 устойчивости к огню. Плюс один к броне шлема. 2 к броне нагрудника. О, как! Оборотка-то с сюрпризом. Настроение улучшилось. Не такая уж и плохая штука. Не шарф, так природная защита растет. Ничего, заживем еще. Гном это тебе не какой-то поганый эльф. Мастера, ювелиры и хорошие воины. Отличный старт. Завтра скажу Максу, сотру с его лица вечную ухмылку. Тоже мне аристократ темный. Следующим кликом открыл карту. Впрочем, ничего интересного она мне не показала. Как и во множестве игр, скрыто туманом войны, предлагающим лично облазить все закоулки. Только сверху витиеватая надпись. Город Лазадель. Административный центр арнского баронства. На сером фоне очерчен контур города и маленький значок моего местонахождения. Я сделал мысленное усилие, словно прокручиваю колесико мыши, и карта предсказуемо приблизилась. Показался сначала значок «Городская управа», а потом и вовсе дом в деталях, кусочек дороги и отвесная скала, под которой я присел. Я присвистнул, а город, ведь, судя по открывшейся крохотной части, оказывается внушительный. На нос упала капля. Я быстро убрал интерфейс и задрал голову. Туча, что вроде бы уползла, открыв замок, сделала круг. Потемнела и вернулась, будто напилась где-то воды. Тяжелые капли посыпались на землю. Подул ветер. Рубаха сразу намокла, стало холодно. Дорога опустела. Похоже, местные попрятались загодя. Уютный островок травы сразу стал мокрым и скользким. Нахлынуло раздражение. «Ну где этот проводник шляется?» В небе громыхнуло, я поднялся и тяжелой трусцой побежал к навесу мэрии. Блестящие стражники заняли все маленькое крыльцо и, азартно покрикивая, шлепали по полу стаканчиком с костями. Но едва только увидели меня, как схватились за алебарды. «Куда прешь, гном? Вали отсюда, пока на пику не надели!» Угрожающее движение показало, что они не шутят. «Ребята, так дождь!» «Не положено! Ступай в свою нору! Нечего тут всяким шастать!» Поддержал второй железный урод. Кулаки стиснулись, словно сами собой. Я присмотрелся. Никаких обозначений у Неписи нет. Ни уровня, ни вооружения. Или нужно обучение пройти, чтобы открылся полный интерфейс. Дождь, словно подзуживая, возмутиться, хлынул сильнее. По водосливам забурлили грязные ручьи, крутя мусор. Внизу они выплескиваются на глинистую дорогу, превращая ее в жидкую кашу. Я ругнулся под нос, увернулся от острия алебарды, который ткнул в мою сторону стражник. Впрочем, по-настоящему попасть-то он вроде бы не хотел. Как правда и высовываться из-под навеса. Ничего, в городе я новичок. Понятное дело, нужно сначала прокачать отношения, заработать статус, а там и квесты посыплются, и плюшки. Пока же бесполезно с этими скриптами ругаться. Так думалось, а ноги несли вверх по склону. Плиты звонко шлепают под ботинками, словно иду босиком. Чем дальше, тем дорога задирается круче, а дома лепятся к склону все причудливее. Прямо с дороги можно шагнуть на плоскую крышу некогда. Улицы, если их можно назвать улицами, прихотливо вьются между скальных уступов Здесь все поросло цепким плющом, борющимся за место с виноградной лозой Я не ботаник, но редкие грозди винограда усмотрел Мелкий, сморщенный, похоже, его тут никто и не собирает Мимоходом ухватил гроздь, похожую на вялый изюм, и бросил в рот щепотку. На зубах заскрипели косточки. Она словно целиком из них состоит. От резкого кисло-сладкого вкуса навернулась слюна. Всплыло ожидаемое сообщение. «Вы попробовали высохшую ягоду дикий виноград. Получаете на 10 минут плюс 1 ловкости, минус 1 разуму». Ягоду? Я же целую щепоть сживал. Но, в общем, интересный эффект. Вот рядом еще висит. Посмотрим. Отломил вторую чахлую гроздь и начал забрасывать в рот по ягодке. На пятой, похоже, игра и фиксирует пробу. Протаяло сообщение. Вы распробовали высохшую ягоду дикий виноград. На 10 минут два ловкости минус 4 разуму, минус1 мудрости внимание минус разума превышает имеющийся на вас накладывается головокружение сроком на 5 минут минус 4 ловкости однако тенденция пробормотал я вслух мир перед глазами натурально закачался и начал вращаться словно я спрыгнул с карусели Только губу раскатал, наверху хлопнула форточка, из нее вылезла одутловатая рожа с щеточкой гитлеровских усиков под длинным носом и рявкнула противным голосом. «Ты чего тут застрял, урод? Проходи мимо! Сидеть тут и жрет, тут и жрет! Как стрельну сейчас, будешь знать!» вот гадина! «Головокружение продолжает покачивать, но я пошел прочь. Не хватало и правда стрелу словить. Конечно, в любой игре рано или поздно придется познакомиться со смертью, но хотелось бы сделать это на своих условиях, понимая хотя бы что к чему». Определенно, куда-то я залез не туда. Мощенная дорога рассыпалась на отдельные тропки и потерялась меж стенами домов. А я уперся в каменный постамент со старательно сколотыми буквами надписей. Из постамента торчат, как диковинные пеньки, четыре сломанных ноги. Торчат из толстого слоя осыпавшихся листьев. Правда, вездесущая лоза на этих разваленных не гнездится. Я подошел ближе, открыл карту. Карта исправно показала дорогу, по которой я забирался, и доложила, что забрался, собственно, в тупик. Основная дорога рядом, но гораздо выше здесь лишь площадка с остатками непонятного постамента, никак не обозначенного на карте. Я вздохнул и машинально провел пальцами, сгребая сморщенные листья. Вам предлагается задание. Наследие. Выяснить, что это за статуя. Внимание! Чем больше информации вы получите, тем больше награда при сдаче. принять «Да? Нет?» Словно предлагая отказаться, дождь припустил сильнее. Но плевать, уже и так насквозь промок. Ничего, гномы воды не боятся, а простуду в играх еще не ввели. Едва подумал, как сразу в горле запершило, и я закашлялся. «Погодные условия влияют на персонажа. Находясь под холодным дождем, вы получаете болезнь «легкая простуда». Минус 1 единица здоровья сроком на 1 час. 10% неудачи в произнесении заклинаний. Нахождение под холодным дождем. Прогресс в закаливании плюс 0,05 устойчивости к воздействию холодом. Вот как значит. Ну, в целом логично. Интересно, до скольких можно догнать устойчивость к холоду? Свойство вкусное для воина. Стоишь себе и плевать на всякие заклятия холода от злобных магов. Я сохранил сообщение в список. Надо экспериментировать. Новые иконки потеснили задание, но геймера с толка не сбить. Кстати, нужно будет интерфейс удобнее наладить. Принять задание. На карте сразу же появился новый объект с подсвеченной иконкой «Постамент». «Вот так, с маленькой буквы. Ладно, я вскарабкался повыше и начал разгребать листья. Верхний смахнул легко, но нижние превратились в гадкую слизь и сковыривались с трудом. Их цепко держит мох» копошатся черви. Пласт за пластом открывается мрамор, весь в трещинах, забитых грязью. Проявились крупные оплавленные пятна. Похоже, памятник снесли злобные маги. И ни надписи ни иероглифов, но формы конечности угадываются. Передние когтистые, орлиные, а задние широкие, словно у присевшего кота. Хе, тоже мне. Чай не вчера родился. На этом постаменте определенно стоял грифон. Грифон. Здесь стоял мраморный грифон. — сказал я вслух, посмотрев в небо. Ноль реакции. «Памятник Грифону! Всадник на Грифоне!» Небо молчало, как и системные сообщения выполненного квеста. Только дождик стал еще более промозглым, снизу пополз тяжелый туман. Вот тебе и выполняй задание. Я вытер липкие ладони о штаны, печально отметив, что материал очень достоверно испачкался. Но вот меню сообщений неохотно дрогнуло, я же замер в предчувствии капнувшего опыта, но... Вы подверглись простуде. Минус 2 единицы здоровья сроком на 1 час. 20% неудачи в произнесении заклинаний. Прогресс в закаливании, плюс 0,15 устойчивости к воздействию холода. Настоятельно рекомендуется тепло и постельный режим. Вот тебе и почистил памятник. Похоже, меня, как говорится, настоятельно загоняют в стартовую локацию. Да я не против вообще-то. Найти бы еще. Подкрутил карту поближе и рассмотрел отводку дороги, круто поворачивающую чуть ли не в другую сторону. Неудивительно было прозевать. а предсказуемом серпантине, огибающем гору, здесь, похоже, не слыхали. Кривые серые линии мощенных дорог взбираются каждая сама по себе, но ближайшая идет по склону наискось, более-менее полога. Относительная пологость склона не особенно помогла вознице, угрюмо восседавшему на высокой повозке. По длинному плащу сбегают струйки воды, а сам он похож на мокрого ворона. В повозку никто не впряжен, длинная оглобля из середины телеги упирается в дорогу, от бегущих по откосу ручьёв вокруг палки вскипают буруны. «Приветствую, уважаемый! Скажи на милость, как пройти к копям гномов?» Возница встрепенулся, оборачиваясь на голос, но, рассмотрев, кто говорит, расхохотался. «Гном!» — спрашивает приезжего человека, где находятся подземные дыры. «Откуда ж мне знать?» «Ну, я тоже не местный», — буркнул я. «Вот так и обламывают желание общаться. Вместо лёгкой беседы выставляют тебя дураком. И сидишь, тупишь. А тот, словно и не насмехался, только что сказал, «А хочешь заработать, гноми? Дядюшке Маркусу скучно сидеть здесь под дождем. Мне станцевать?» — рявкнул я. Непись прервался, похоже, его Искин не сразу сообразил, что ответить. «Я ругнул себя. возница же наверняка квест должен дать. Типа пойди туда и принеси бутылку вина для сугрева или типа того, заодно узнал бы где-то верно». Возница справился с замешательством и недоуменно ответил. «Зачем мне твои танцы? Был бы ты демонессой, то это было бы да. А бородатый коротышка, месящий грязь, меня не развлекает. Нужно, чтобы ты перетащил рулоны кожи из телеги наверх. Из-за этого чертова дождя быки не смогли втащить груз по склону. Так что их распрягли, да, отправили на воловню. Ну, а я сижу теперь, чтобы не разворовали». «Задание. Помогите Маркусу перенести кожу на склад. Переноска одного рулона — 10 опыта. Да? Нет?» «Эй, hey, разработчики, я понимаю минимализм и все такое, но как-то не особо. Маркус, меня, кстати, Горн зовут. Я помогу, конечно, но бесплатно корячиться под дождем желания нет». «Справедливо!» — кивнул возщик. «Медная монета за один единственный перенесенный рулон. 3 автоматически буркнул я. Понятия не имею, какова покупательная способность местной валюты, но медь особо никогда не ценилась. «По рукам!» — мигом ответил собеседник, и я сразу почувствовал, что продешевил. Однако открывать рот было поздно. Как говорит наш глава офиса, есть время торговаться, а есть заключать сделки. Вновь всплыл текст задания. Причем он изменился. «Задание. Помогите Маркусу перенести грузы на склад. Переноска одного рулона, 10 опыта, 3 месяца» медных монеты. Да? Нет». «Черт, по деньгам-то договорились, но может попробовать еще из него что-нибудь выбить?» «Вполне. Но видишь, в каком я рубище. Мокрый, голодный и холодный. Может, подбросишь что-нибудь из горячего питья и одежки?» Возничий поджал губы, закутался в плащ плотнее и отрезал. «Я не магазин тряпья. Терпеть не могу требующих подаяния. Заработай, докупи». «Минус пять репутации у торговца кожей Маркуса». «Так, ну, хоть узнал, что это торговец». «Ладно, давай!» – вздохнул я, поднимая руки. Тут же на плечи шлёпнулся здоровенный рулон, завёрнутый в мешковину. Ноги на миг дрогнули, показалось, что тяжесть неподъёмная. Но тут же выпрямились. Я украдкой посмотрел параметры груза. «Сырометная кожа, вес — 70 килограмм, до перегруза — 5 килограмм». А вот мои 10 бонусные гномьи силы и 5 единиц силы первого уровня. «Вон, смотри, выше по склону, мальчишка рукой машет. Иди туда, он примет да покажет, куда класть». Сквозь пелену дождя я с трудом увидел, что наверху действительно кто-то машет. И тут же ужаснулся. «Пойди, там круче да скользкие камни. Тем не менее, туда действительно ведет тропа». Ну, что встал? У гномов же природное свойство. Свободно ходить по камням, там, где любой житель айкумен и себе шею свернет. Желаете активировать специальное умение? На первом уровне доступно два пассивных умения. Каменная тропа, дающая плюс 50 к ловкости при ходьбе по каменным склонам. Примечание. Бонусы ловкости работают только для ходьбы. «Устойчивость к простуде плюс 200% времени к подверженности болезненным охлаждениям». «Вот тогда Респект!» Видимо, включился один из вариантов обучалки. Так называемые «векторные сценарии», что анонсировали последние два года. «Ишь ты, к простуде, значит, устойчивость?» «Нет, с простудой мы пока погодим». Возница смотрит требовательно. Быстро соглашаюсь на «каменную тропу» и киваю. Никаких спецэффектов вроде сияний или там крылышек из пяток нет. Но я сразу ощутил, как ноги стали тверже ступать по камням. Словно башмаки превратились в альпинистские бутсы. А потом заметил, что 40-градусный склон, смотрящийся вблизи почти отвесным, будто наклонился до вполне приемлемых 20-25%. А что, неплохое умение, прямо мечта альпиниста. Порадовавшись, я рванулся вперед. Ну, не рванулся, побрел. Но бодренько так. Собственно, по прямой здесь всего метров 100 Карта показывает крупно, что нужная точка вообще почти тут же. Но она не учитывает склон. «Скользкий тюк норовит вывернуться из пальцев, но, провозившись несколько минут, я влез наверх. «Давай сюда заноси!» — крикнул парень, высунувшийся из широких ворот. «Тоже не рвется под дождь, хоть самый в добротном плаще с капюшоном». Из ворот пахнуло химической едкостью, даже слезы навернулись. Угол занят широкими чанами, из бурой жидкости торчат углы кожи. Кожи же навалены вперемешку в углу, бурые, черные, красные, на них уютно свернулась длинная крыса. Но нет, не крыса. Зверёк приподнялся и басовито гавкнул. «Сторожевая такса, уровень 11 «Заходи!» — нетерпеливо крикнул мальчишка. «Ничего себе мальчишка, на голову выше меня!» «Не бойся, вельвет тебя не тронет!» Я прыснул. «Да, сторож у тебя тут страшный, всех порвёт!» Тюк покинул плечи тяжело шлёпнулся на плиты. Мальчишка обиженно шмыгнул. «Какой есть! Для крыс самое то! Почему ты ещё здесь? Мне тут до ночи торчать!» «Какой обидчивый непись! Ишь ты, подгоняет! И тоже не имени, ни уровня! Бессмертные не тут, что ли?» Снова присмотрелся к такси «Сторожевая такса вельвет Уровень 11». «Ага. Чем больше информации, тем больше сведений. Любопытная фича. Дает извещение с поверхностной информацией, что и так понятно. Это камень, это забор, а начинаешь изучать, появляются подробности». Путь вниз да налегке прошел быстро. Вообще трусцой пробежал бы, но меня то и дело начинал сотрясать кашель. Кашель, похоже, сбивает не только каст заклинания, но и бег. Таскать кожу под дождем удовольствие сомнительное и, главное, скучно. Да ладно, и неудовольствие это совсем, мать его, за ногу. Но у возницы повозка, похоже, безразмерная. Поэтому, чтобы отвлечься от лишних мыслей, я начал засекать время до сарая. В среднем выходит 2 минуты 40 секунд, и вниз по склону 30 секунд. Таким образом зарабатывают три медика за 3 минуты 10 секунд. Старательно записал в блокнот, благо интерфейс позволяет печатать взглядом. Зачем мне это знание, пока непонятно, но поэкспериментируем еще. Информация лишней не бывает. Следующий тюк упал на плечи. Промокшая кожа брызнула водой. Я уже привычно крякнул пружиня ногами. Но на этот раз изо всех сил побежал вверх. Камни так и замелькали, но вместе с тем быстро поползла к нулю полоска выносливости. «Ничего, бежим!» Но не успел добраться и до середины склона, как выскочила. Внимание! Как только выносливость дойдёт до нуля, вы упадёте без сил. Упс, не-не-не, падать не стоит. Всё-таки хоть склоны смотрятся пологим, но я помню, что это иллюзия умения и только. Чёрт его знает, как отреагирует система нападения. Как бы шею не сломать. Две оставшиеся единички выносливости замерли. Однако недвусмысленно говорят. Пробежки мне пока противопоказаны. Хорошо, хоть скорость шага не снизилась. Так с пробежкой удалось сократить подъём до минуты. Вот только выносливость на ходу не желает восстанавливаться, так что выигрыш не особо. Оттащив несколько рулонов, заметил, что дебаф простуда обновился. «Вы подвергаетесь серьезной простуде. Минус 2 единицы здоровья сроком на 2 часа. 20% неудачи в произнесении заклинаний. Прогресс в закаливании плюс 0,25 устойчивости к воздействию холодом. Болезнь прогрессирует. Теперь для восстановления понадобится вдвое больше времени». «Вот ведь зараза!» Не так все просто. Не усиливается, но продляется. Геймдизы дали возможность прокачки через болезнь, но особо ее не поюзаешь. Но прежде чем смахнуть сообщение, увидел полосу прокрутки. Повел взглядом вниз и получил гораздо более интересную информацию. Повышение параметров. Переноска грузов добавляет в неуровневую силу. Прогресс плюс 0,02 силы. Работа на пределе выносливости. Плюс 0,01 выносливости. Возможность внеуровневой тренировки, Хоть и по капельке, но сам факт радует. Вскоре такса уже начала улыбаться, встречая меня. Молча обнажает мелкие кривые зубы. Но это точно улыбка, поскольку псина приветливо помахивает хвостом и встречает в дверях. Пару раз я потрепал ее по голове и ничего не вцепилось. Напротив, начала провожать дотюков. Мальчишка же каждый раз равнодушно мажет взглядом и ставит на бумажке очередную палочку, после чего он тяжело вздыхает, словно это он втащил груз под дождем. Бумага с записями падает на стол, а сам он поворачивает счеты, как гитару, и начинает нащелкивать какую-то мелодию, самозабвенно закатывая глаза и мыча без слов. «Похоже, я здорово мешаю этому барду-счетоводу развлекаться» поскольку после нескольких рейсов он с явным облегчением выдохнул. «Всё, твоя работа закончена!» Да ещё как минимум пол телеги осталось. Но слова подтвердились системным сообщением. «Задание завершено. Вы помогли Маркусу перенести груз на склад. Получено 680 опыта, две серебряных и четыре медных монеты». Я припустил вниз по склону. Дождь словно тоже получил сообщение. Решил прекратить меня поливать. «Вот гадство ведь, почему не раньше?» Ловко прыгая с камня на камень, я сбежал вниз. Пока ходил, научился угадывать приступы кашля, и больше они мне бег не тормозили. Повозка стоит на прежнем месте. Возница привстал, приветственно махнул рукой. В кармане звякнули монеты. Хм, в пределах видимости телепортируются, что ли? Или это умение квестодателя? Щучок опыта увеличился. Но сейчас меня занимал другой вопрос. Рулоны кожи хоть уже и не громоздятся горой, однако определенно их еще изрядно. Не понял. Маркус. «А в чём дело?» Но торговец не стал ничего говорить, а махнул ладонью за телегу. Оттуда вышли три гнома с весьма хмурыми лицами. Слова недовольства застряли у меня в горле. «Ты кто такой?» — молвил тот, что в центре. «Вот увеличить бы Илью Муромца, снять с коня и сплющить по вертикали один к одному». Мысль промелькнула, а тот огладил обеими руками бороду. Его и так сдвинутые мохнатые брови совсем сгромоздились друг на друга. «Я сегодня прибыл, меня должны были проводить». Судорожно залез в задание посмотреть, как же там звали этого встречающего гнома, но сплющенный муромец властным жестом оборвал. «Ясно, ты тот самый!» Гномы, понимающе переглянулись. Солидно огладили бороды, словно мусульмане, оканчивающие намаз. «На всякий случай и я погладил бороду, а то, мало ли...» «Тот самый, видимо, избранный?» — осторожно осведомился я. «Солидный стаж в онлайн-играх подсказывал именно такой вариант. Я даже приготовился выслушать очередную сказку о пророчестве, которое напророчил великий пророк. Обязательно должна быть какая-нибудь гномия-специфика. Но у гномов разом разгладились физиономии. Избород раздалось веселое похрюкивание». Главный быстрее всех стер усмешку и вновь нахмурился. Тот самый, сегодняшний молодой прыгун, потерявший память в старых путях. Хогарда надо было дождаться. Он тут полгорода уже оббегал, всех спрашивая. «Ну, пошел дождь, и я немного заблудился», — ответил я. Нужно же было что-то ответить. Похоже, задание самостоятельного поиска жилищ гномов я провалил. Он даже делегацию навстречу выслали. С повозки подал голос торговец. «Если закончили здороваться, то давайте все-таки приступим к делу». Гномы, как по команде интерес ко мне потеряли. Главный, что так и не представился, повернулся к нему всем корпусом. А и то верно. По обычной ставке, Маркус. Одна кожа, 10 медиков и 50 опыта. Я аж вопросом подавился. Торговец потетически всплеснул руками. Да что же это за ставка такая у вас? Вон молодой полтелеге перетаскал втрое дешевле. Главный гном снова нахмурился. Зыркнул на меня из-под лобья. «За эту цену пусть он тебе и таскает. А мы и так меньше некуда просели на этих грузах. 10 и не грошом меньше!» Сказал, как отрезал гном, резко взмахнув квадратной ладонью. Торговец сразу сбавил тон и повернулся ко мне. «Ну что, поднимаю до шести монет за рулон и 25 пять опыта. Дотаскаешь остатки?» Задание. Перенесите остатки груза на склад Маркуса. Один рулон кожи, 6 медных монет, 25 опыта. Почти закончившийся дождь вновь усилился. Торговец недовольно бросил взгляд на небо и на сарай, внизу возле которого громоздятся навозные кучи. Похоже, надеялся все же досидеть и запрячь валов на крайний случай. Я потер руки, ишь ты, поднял сразу вдвое, но посмотрел на хмурых гномов, ожидающих моего решения, осторожно вытер ладони о штаны, сделав вид, что это не тот жест, а совсем наоборот, этот. Мне с гномами жить и сбивать цену работ в первый день появления глупо. «Маркус, уважаемый, я местных цен не знал, к сожалению. Даже не помню, сколько и чего можно купить на медяка или на серебряный. Вы и так оказались с моей помощью в выигрыше. Но продолжать я отказываюсь, сожалею». «Да какой он уважаемый!» — рявкнул гном. Похоже, его гнев с меня переключился на более подходящий объект. «Обманул гнома, несчастного, память потерявшего!» — возница подобрался. «Но-но, гноми, не буянь, а то сейчас стражу свистну, а она мигом покажет, кто тут уважаемый, а кто не слишком!» Торговец приподнял со дна телеги длинное копье. Гномы же налились краской, стиснули кулаки, хоть и безоружны но грозно встали плечом к плечу. «Так, а это совсем лишнее. Я в юном вернулся между готовыми вот-вот серьезно поссориться персами». «Стоп, стоп, не нужно резких движений!» «Торговец в своем праве. Он понял, что я приезжий, вычислил, сколько предложить. Я чуть поднял и согласился. Он честно заплатил по договоренности. Конечно, больше за три медика он не ни меня никого не наймет, но обмана здесь нет». Гномы разжали кулаки, копье вернулось на дно телеги. Маркус даже капюшон откинул, открыв дождю плеш. Сморщенная физиономия ухмылялась. «Подумать только! Гном, понимающий торговлю, появился! Ну что, Громодар, по обычной ставке?» Молодой все правильно сказал, да и не в обиде похоже, заступаться не за кого. Вы выполнили скрытое задание антидемпинг. 200 очков опыта. Рандомная вещь со склада Маркуса. Рандомная вещь со склада громадара Плюс 5 репутации с Маркусом. Плюс 10 репутации с Громодаром. Плюс 0,5 репутации у людей Лазадель. Плюс 1 у гномов Лазадель. Старший гном еще посверкал глазами, буркнул. Сколько у тебя там кож? Возница с готовностью ответил «Нужно доставить еще на склад 75». Он поежился и вновь накрылся капюшоном. Гном хмыкнул, поднял длинную оглублю, что, похоже, нависала обычно между двумя валами, и кивнул товарищам. Те встали рядом, напряглись. Телега скрипнула и легко покатилась по мокрой тропе вверх. Возница крякнул, едва успел схватиться за сиденье, чтобы не свалиться. Он откинулся на кучу кож с опаской, посматривая через плечо на шевеление рулонов. Но через пару минут телега с грохотом вкатилась в склад. Мальчишка вскочил с выпученными глазами. так со звонко забрехала. «Кожа на складе!» — сказал Громодар, звонко похлопал ладонями. «Плати по уговору!» Маркус скривился, но послушно зазвенел монетами. «Все по уговору! Видишь, я даже и слова против не говорю!» Вот так и возникают всякие адвокаты, посредники и прочая шушера. Не думал, что и в игре столкнусь с этой хренью, но, похоже, это уже где-то близко. Однако Громодар хмыкнул. «Ладно, развлеклись и будя. Мы же не какие-то подлые торгаши». Гномы споры побросали рулоны в кучу. Мальчишка едва успевал черкать в бумажке, а Маркус разводил руками, посматривал на меня. Он явно чувствовал себя неуютно. «Горд, так ведь тебя. Тебе вроде одежка нужна получше. Вон, выбери в чулане. Не новое, но все одно лучше, чем на тебе». Дважды просить не пришлось. Я сразу ухватил приглянувшуюся кожаную куртку. «Одежда». «Плюс два брони ко всему. Защита от дождя». «Два кармана, каждый на четыре слота. Вообще прекрасно. Износ 40%. А вот это не прекрасно, но вроде терпимо». «Куртка устроилась у меня на плечах, но сразу же как-то мощно развернулась. Иконка сопровождения тут же изменилась сообщением». «Куртка кожаная для человека. Пальто для гнома». «Хм. Кто-кто, а я теперь гном в пальто. Вот только карманы опустились на уровень колен. Ну да ничего. Слоты есть слоты». А гномы уже выкатывали телегу на улицу. Громодар вдогонку что-то им говорил. Но, встретив меня, хмыкнул. «Ишь ты! Приоделся! Ничего, жена перешьёт!» Наверное, у меня физиономия стала очень удивлённой, потому что тот снова хмыкнул и уточнил. «Моя жена! Арана!» Хорошо, хоть кретином не назвал. Я отженить бы уже третий год увертываюсь. Правда, не знаю толком почему. Положено, говорят, в 25 лет, вот и я типа гуляю ещё не захомученный. «Гномы уверенно потопали по склону вниз. Действительно, где быть шахтам, как не внизу? Чего я наверх-то полез, сам не пойму. Дорога сначала четко постукивала под их подкованными каблуками, потом вязко зачавкала. Мое кожаное пальто то и дело чиркало по земле полами». Широко не шагнешь, можно вообще ткнуться носом да покатиться. Карта показывает, что вышли за пределы города. Кольцевая грунтовка, опоясывающая лазадель, осталась позади. Вдоль дороги кривые елки. Стоят то кучно, то отдельные. Вокруг пни, а ветки обломаны чуть ли не до самого верха. Похоже, дрова здесь в дефиците. Хрустнул сучок, и крупная рыжая белка промчалась на перерез с шишкой в зубах. Оглянулась, бесстрашно вскинула ее повыше и потащила добычу прочь. Я аж дернулся. «Белка, третий уровень!» «Вот бы ее подбить!» Но Громодар удержал меня за плечо. «Бесполезно, не догоним! Слишком ловкая бестия!» «Но попробовать!» «Потом попробуешь, если захочешь. Скоро придем!» Ох уж эти наставники. но и правда, для первого дня достаточно. Нужно какую-то базу найти и уже пройти обучалку. А то ведь я так и не знаю основных законов этого мира. Гномы впереди время от времени пинают какие-то кривые грибы. Те злобно пыхают и лопаются облачками спор. Похоже, это у них игра какая-то была, поскольку когда перед нами открылся широкий провал в скале, все зазвенели монетками, а один, видно, победитель, с довольным видом ссыпал их в карман. Но сказать я ожидал что-то вроде подземного города, копи Моррии и всё такое, дворцы в гигантской пещере. Но провал в земле похож на едва отёсанный от сталагмитов вход. Их сколотые вровень с полом кругляши торчат везде под ногами. С потолка звонкая капель Кое-где из стены торчат факелы, слабо освещающие коридор. Длинные тени мечутся повсюду. «Сюда!» — сказал один из гномов. Как раз тот, что выиграл. Похоже, поэтому он пребывал в благодушном настроении. Остальные выглядели недовольными. Я не особо хороший физиономист, но узнаю поджатые губы и горестные складки в уголках рта. В сторону от основного тоннеля уходит узкий лаз, и он выглядит приличнее. Навес подпирают темные балки, вдоль стен распорки. Конечно, путей железнодорожных нет, но уже кое-что. Грубые ступени короткой лестницы вниз, и гномы остановились. «Вот, выбирай любую комнату», — произнес Громодар. «Как обживешься, спроси у любого, где наставник, тебе покажут. Хогарда все знают. Если захочешь, конечно, его искать». В серой известковой стене темнеет провал. Внутри колышется какая-то тряпка, закрывающая вход. Я откинул ее в сторону. Камни, привязанные внизу, видно для утяжеления, пробороздили песок. Мне открылась грубо вырубленная коморка неопределенной формы. В дальнем конце находится, видимо, ложе Возвышенность, покрытая мешковиной. Через прорехи торчит солома. В другом конце очаг. В нем тихо похрустывают угли. Закопченная полоса на стене показывает, куда уползает. Дым, «По кривой канавке в грубую дыру. Возле ложа плоский камень, на нем чашка с жиром, поверх плавает погасший фитиль. Свет, неровный и трепещущий, дает внушительный факел, сунутый наискось в расщелину рядом с очагом. Воздух тяжелый и холодный. «Да, без удобств», — мрачно сказал я, но изобразил на лице бодрости добавил. «Ну что же, в такой келье только молиться. <хе> Стану гномом-жрецом, видно». Смех никто не поддержал, позади раздалось раздраженное «Уж какая есть! Бесплатно и быстро! И поменьше шути! С этим не шутят!» Я услышал удаляющиеся шаги и проводил компанию недоуменным взглядом. Навалилась усталость, я крякнул и рухнул на неудобный матрас. В спину уперлись комки свалявшейся соломы, но потом нашел грубое шерстяное одеяло и даже подушку, набитую той же скрипучей соломой. Ну, хоть не колет, и то хорошо. В тело пробралось тепло, навалился сон. Я вздохнул и нажал кнопку выхода. Капсула открылась. После холода и мокроты в игре жара показалась даже приятной. Солнце покинуло комнату, дело уже к вечеру. Ну ничего, я прошлепал уже к реальной кровати. Насколько она уютнее, то игровой. Надо быстрее апать жилище, а то что-то не очень. Вяло полазил по инету в поисках информации, однако нашел лишь массу радужной рекламы и явно проплаченных статей на сайте игры. Все запросы «Квесты города Лазадель» отправляют на одну и ту же статью в разных формах. Вы ищете квесты игры Росланд? Не спешите. Игра уникальна, соответственно, уникальные квесты. Вы не найдете одинаковых, поскольку все ваши действия и действия других игроков порождают историю игры. Помните, любыми действиями вы изменяете тот мир. Вас не встретит стандартный NPC со стандартным заданием. Принеси три хвоста махнорылой сапатки, получи 30 золотых за это и 300 опыта. Нет, махнорылая сапатка действительно есть, но вот хвосты ее могут понадобиться самым разнообразным жителям города, в разном количестве, и ценность их будет соответственно самой разнообразной. И не забывайте обсуждать условия. Росланд хай-тек обладает уникальной системой квестов, зависящей от отношений к вам в этом регионе. Однако приятно, помните, все NPC смертны. И если погибла ключевая фигура, на отношениях с которой многое у вас держится, вы можете остаться ни с чем. Каждый NPC обладает собственным характером. Усредненности здесь нет, только общие расовые бонусы и расовые навыки. Если вы прокачали отношения с веселым градоначальником Балагуром путем распития с ним вина и подношения подарков, а он потом подавился вишневой косточкой и умер, то следующим градоначальником может стать сухой вояка, злобный и гневливый. К тому же с больной печенью. И о веселье и распитии придется забыть. Ищите пути. Дадим подсказку от фирмы. NPC не являются какими-то четко привязанными к локациям самопоявляющимися существами. И если выше вышеупомянутый градоначальник появился, то это означает лишь, что он откуда-то пришел. И на эти перемещения умный игрок вполне способен влиять. Для человека, что смог войти в элитную игру, этой информации достаточно. Разработчики больше ничего не анонсируют. Вы можете искать «Искать информацию в сети, но лишь на свой страх и риск. Дезинформацией сеть тоже полнится. Поэтому верьте лишь своему опыту и помните, его нужно еще заработать». Утомившись нарыть что-нибудь толковое, я откинулся на кровати. «Так, значит, экзотично. Ничего не скажешь». «Ну да ладно, пора спать. Завтра нужно утереть нос этому дурацкому эльфу Максу». Утром я проснулся с той же мыслью, вскочил непривычно бодро, стремительно выпил кофе и помчался в контору. «Сегодня всё пораньше, даже светофоры не препятствовали поездке, и пробок нет, все на моей стороне». Охранник привычно мазнул взглядом, замедленно поднял руку и нажал на кнопку. Турникет подмигнул зелёным. Даже не раздражает сегодня его замедленность. Электронный мозг элитной игры показал, что я не лишний для его вселенной. Что уж говорить об этой, родной, которую я обычно воспринимал как конечное зло, от которого никуда не деться. Ну да и ей от меня тоже.